Этим кое-чем был с детства любимый фруктовый напиток. Выпив бокал до дна, он откинулся на подушку, а Карен сказала: "Вот так. Это поможет тебе заснуть и не видеть кошмаров. Об этом я позабочусь". Карен улеглась с ним рядом. Малкольм спал крепко и без сновидений, а к Карен сон никак не шел. Она лежала и думала. Долго ли размышляла она, смогут они еще выдержать такую жизнь. Рано или поздно Малкалму придется окончательно сделать выбор между домом, семьей и демоном своей работы. Подобно столь многим женам сыщиков, в и нынешним каран не верила в возможность счастливой супружеской жизни в сочетании с работой мужа. На следующий день к этой истории был дописан Анекдотичный постскриптум. Случилось так, что рядом с Темп полными в Бейхайтс жила профессиональная фотожурналистка, работавшая на несколько агентств. Вот почему она так быстро оказалась у дома и сумела сделать снимок во время ареста Дойла. На фото можно было увидеть Дойла, лежащего ничком, и словно бы сопротивляющегося, и детектива Дана Загаки, который защелкивает у него на запястьях наручники. Распространенный по каналам Associated Press, снимок попал во все основные газеты страны с таким сопроводительным текстом. Героизм полицейского. После исполненной драматизма погони детектив Дан Загаки из полиции Майами Захватывает и берет под арест Элройа Дойла, обвиняемого в убийстве пожилой чернокожей супружеской пары, а также ряде других серийных убийств. На вопрос об опасностях своей работы Загаки ответил только «Да бывает, что приходится рисковать. Главное всегда исполнять свой долг». Отважный полицейский, сын генерала Тадеуша Загаки, командира первой армейской дивизии, расквартированный в Форт-Стюарте, штат Джорджия. Глава 13. Элрую Дойлу предъявили обвинения в предумышленном убийстве Кингсли и Нелли Темпоунов и поместили в тюрьму округа Дейт. В соответствии с законом, в соседнем с тюрьмой здания окружного суда была проведена краткая встреча обвинения с защитой по поводу меры пресечения. Никаких заявлений со стороны Дойла здесь не требовалось. Он должен был либо признать свою вину, либо объявить о своей невиновности на предварительном слушании 2-3 недели спустя. Во время встречи адвокат чист формально обратился с просьбой выпустить обвиняемого под залог, которая также формально была сразу отклонена. Дойла эта процедура интересовала мало. Он отказался от переговоров со своим защитником и откровенно зевал в лицо судье. Однако, когда пришло время вывести Дойла из зала заседаний, И судебный пристав ухватил его за запястье, Дойл с такой силой врезал ему в живот, что несчастный сложился пополам. В ту же секунду на подсудимого навалились двое других приставов и тюремный надзиратель. Они опрокинули его на пол, стянули цепями и выволокли из зала в помещении для содержания подсудимых они продолжали молотить Дойла кулаками, пока не привели его в полную покорность. С этого момента официально рассмотрение дела перешло под контроль прокуратуры штата. Но эксперты-криминалисты и детективы из отдела по расследованию убийств все еще продолжали сбор улик. Орудие убийства боевой нож, который держал Дойл во время задержания. Был от кончика лезвия до рукоятки покрыт кровью обеих жертв. Более того, Сандра Санчес могла под присягой показать, что именно этим ножом, судя по характеру зазубрен и царапин на лезвие, были причинены смертельные раны Кингсли и Нелли Темпоуном.